Сначала немцам нужно было решить ключевой вопрос – бесперебойного обеспечения Германии румынской нефтью. Для чего необходимо было максимально привязать Румынию к колеснице оси? Благо настроения в этой стране были достаточно пронемецкими. Отчего же им не быть пронемецкими? Румыния летом и ранней осенью 1940 года пережила невиданный политический кризис причиной которого, кстати, было участие Румынии в Первой мировой войне на стороне Антанты, то есть виновными в крахе румынской внешней политики населения, считало англичан и французов, после окончания Первой мировой войны объявивших Румынию тоже победителем. Тогда, в благословенные 20-е годы, румыни были на коне. Их соседи опрометчиво поставили на центральные державы и просчитались. Румыны немного постреляли за Антанту и урвали изрядный куш. К румынскому королевству решением стран-победительниц были присоединены Трансильвания и Добруджа. Собственным тщанием румынам удалось отнять у Советов Бессарабию. Территория страны выросла чуть ли не вдвое. Теперь пришла пора платить по векселям. Во-первых, 26 июня вернуть украденные потребовал Советский Союз. И кроме Бессарабии, под Сурдинку затребовал еще и Северную Буковину. Румыния хотела избежать войны, которую она была совершенно не в состоянии вести, еще меньше, чем Финляндии шесть месяцев тому назад. И ей не оставалось ничего другого, как только выполнить требования восточного соседа. На основании мирного соглашения части Красной Армии утром 28 июня перешли границы обеих провинций. Целостность румынской территории была гарантирована в апреле 1939 года Англии и Франции. Той весной англичане и французы щедро раздавали гарантии всем желающим. Но когда Советский Союз в июне 1940 года захватил обе румынские провинции, Франция просто не могла, а Англия не захотела выполнять данные Румынии гарантии. То есть ставка румынского руководства на англо-французов лопнула, как мыльный пузырь. На требование СССР вернуть Бессарабию Великобритания промолчала, как будто это ее и не касалось. «Ах так», — сказали венгры и болгары, — «русским можно, а нам?» Румыния оказалась в крайне шатком положении. Своими силами алчных соседей ей было не сдержать. Прежние союзники по Антанте лишь виновато улыбались из-за моря. И 13 июля румыны осуществляют сильный внешнеполитический ход, выходят из состава Лиги наций и доверяют свою защиту странам оси. Мудро, но не совсем. Сначала немцы попытались добиться полюбовного соглашения между Венгрией и Румынией. Глухой номер. Венгры ничего слышать не хотели, они требовали Трансильванию, где, кроме полутора миллионов венгров, жило еще около 3,5 миллионов румын и 500 тысяч немцев, между прочим. Грозя в случае отказа вторжением и войной. Вот именно между войной своих младших партнеров Гитлеру в этой ситуации как раз очень не хватало. Конец их спору был положен решением венского арбитража 30 августа 1940 года, по которому Венгрия получила Северную Трансильванию. Южная с преобладающим румынским населением все же осталась за Румынией. Второй немецкий потенциальный союзник Болгария тоже потребовала справедливости, и по договору с ней Румыния 15 сентября 1940 года отдала друзьям из-за Дуная южную часть Добруджи. Болгары грозили в противном случае и не подписать тройственный пакт. Немцам ничего не оставалось делать, как поддержать претензии царя Бориса. В течение неполных трех месяцев Румыния уступила своим алчным соседям третью часть своей территории и своего населения. Вот что значит неправильно выбрать союзников. Румынский король Король II в этой ситуации не проявил себя как мужчина и воин. Впрочем, он никогда и не отличался особым благородством. Более всего для характеристики этого венценосного деятеля подходит слово «шакал». Отрёкшись от престола, позорно и трусливо бежал из Румынии, прихватив с собой изрядно золотишко. Когда на его поезд в Трансильвании напали железногвардейцы Хори и Симы, дабы отомстить за смерть своего капитана-великого сына румынского народа Иона Кадряну, беззаконно казненного по приказу Кароля, Лишь чудо и мастерство машинистов его локомотива уберегли экс-короля от заслуженного им конца. В благодарность за спасение своей персоны и своих миллионов бывший румынский монарх милостиво выдал спасшей его поездной бригаде по 2 доллара наличными, что лучше всего характеризует этого человека. Правительство Румынии после столь скандальных разделов и нарастающего внутриполитического кризиса взяло на себя ответственность за свои провалы и ушло в отставку. Королем стал сын Кароля II Михай, молодой шалопай. Хотя и не де-юре, но де-факто регентом при нем стал генерал Антонеско, опиравшийся на Железную гвардию, он же стал руководителем нового правительства. Германия тотчас заключила с новым правительством соглашение, согласно которому немецкие войска были переброшены в Румынию для реорганизации румынской армии и охраны нефтяных районов. Ключевой вопрос снабжения рейха кровью войны был благополучно разрешен политическим путем.